ЛЕКАРЬ Открытое письмо Совету Восьми. 23 июля 461 года. Уважаемые члены Совета! Мое вечное имя Лекарь-12. Я обычный рядовой врач и работаю в одном из обычных рядовых центров по контролю за численностью населения региона ЕА-8. Я счел возможным обратиться к вам, а также ко всем неравнодушным частицам живущего здесь в социо, в открытом режиме, потому что в последнее время все больше и больше сомневаюсь, знает ли мудрый совет о тех беззакониях, что творят сейчас в таких вот обычных рядовых центрах, как мой, сотрудники ПСП, прикрываясь законом. Знаете ли вы, что по приказу тех, чья миссия вроде бы защищать покой и безопасность живущего, что по их приказу В центрах по контролю ежедневно производятся десятки нерегистрируемых операций по прерыванию беременности у женщин, преимущественно на ранних сроках. Что медицинских работников, обычных и рядовых, таких вот как я и мои друзья, принуждают производить микрочистки в тайне от недавно зачавших женщин, им же сообщать, что беременность была внематочной. Либо что беременности не было вовсе, а внезапно открывшееся прямо в гинекологическом кресле кровотечение вызвано воспалительным процессом. Знаете ли вы, что обязательные условия секретности, в которых производятся нами подобные манипуляции, а также незапланированность и срочность операций, инструкция номер два, так это называется, всегда приходит неожиданно, исключают присутствие на операции ассистентов и вынуждают нас работать в помещениях, не оснащенных реанимационным оборудованием. И что нередко такие операции ведут не только к временному прерыванию существования плода, но и к прерыванию существования или инвалидизации несостоявшейся матери в результате кровотечения. Кровь, кровь на мне, и я не буду больше молчать. Я, врач в девятом воспроизведении по приказу службы порядка, запятнал свой чистый инкод кровью невинных. Прерывая очередное существование... Я убираю за собой кабинет, я стираю кровь, но она все равно остается на моих преступных руках. А когда я покидаю свой кабинет и встречаю в коридоре коллег по их лицам, по тому, как они отводят глаза и прячут за спину руки, я понимаю, что они делают то же, что я. Кровь. Кровь на нас. И мы хотели бы знать, что за закон вынуждает нас проливать кровь живущего. Вот и все, друзья. Я наконец это сделал. Победил свою трусость и обратился к совету открыто в журнале живущего. Я покаялся, и теперь меня можно судить. Уважаемые члены совета, судите меня, как врача, нарушившего принцип «не навреди», или как труса, молчавшего слишком долго, или даже как участника преступного сговора, но не судите как несогласного по статье «Клевета порядка», потому что я сказал чистую правду. Мне это нравится, мне это не нравится. Привет, мудрейший. Вы просматриваете данную страницу в режиме чтения. К сожалению, вы не являетесь социопользователем и не можете участвовать в оценке данного поста в ЖЖ. Если хотите, вы можете посмотреть статистику оценок данного поста в ЖЖ. Пятистам тысячам шестистам пятидесяти трем пользователям нравится открытое письмо лекаря. Ста тысячам... 687 пользователям не нравится открытое письмо лекаря. Оставить комментарий. Привет, мудрейший. Вы просматриваете данную страницу в режиме чтения. К сожалению, вы не являетесь социопользователем и не можете оставить свой комментарий. Если хотите, вы можете посмотреть комментарии социопользователей. Спайдермен. Лекарь-герой, ура! Эвелина, 33. В апреле 460 года я явилась в районный центр по контролю за численностью населения. В ходе планового осмотра врач выявил воспаление матки. Обычный плановый осмотр якобы повлек кровотечение. Спасибо, лекарь. Теперь я знаю, что на самом деле со мной случилось. Рыжик. Бред какой-то. Зачем планетарникам истреблять зародыши? Лекарь-псих. Метис. Плюс один. Лекарь-изоб. из Санта. Лекарь прав. И на самом деле все еще хуже, чем он написал. «Сестра 66. Плюс 100. Планетарники творят беспредел. Это касается не только зародышей. Зайдите на «Порядка.нет», там люди пишут о своих паузах и паузах друзей средь бела дня, без суда и следствия. Лекарь. Спасибо всем, кто откликнулся. Благодаря вам я неожиданно стал стотысячником, а это большая честь и большая ответственность. Друзья, я не считаю себя героем — Я просто высказал то, что кто-то должен был сказать, рано или поздно. Второй. Дорогой лекарь, спасибо за ваше открытое письмо и за своевременный сигнал тревоги. Совет восьми обещает провести самое тщательное расследование в вашем центре, а также предоставить вам личную охрану на время расследования. Лекарь. Спасибо. Смотреть полную ветвь дискуссии 45789 комментариев. Лекарь, апдейт, сегодня получил официальное приглашение в резиденцию. Восклицательный знак. Лекарь, апдейт, пообщался со вторым членом совета и с мудрейшим. Замечательные, внимательные, преданные живущему люди. Они очень серьезно отнеслись к моим словам. Сняли копии всех инструкций номер два, которые я специально сохранил для следствия. Не сомневаюсь, раз у власти такие люди... Беспредел ПСПшников будет прекращен в ближайшее время. Лекарь. Апдейт. Друзья, прошу всех ознакомиться с результатами расследования. Счастлив сообщить, что в работе ПСП не выявлено никаких нарушений и злоупотреблений. Следствие показало, что инструкции номер два, которые получал персонал нашего центра по контролю за численностью по служебному каналу, якобы от сотрудников службы порядка, исходили на самом деле не от службы порядка. Инструкции номер два являлись результатом вредоносного вируса, запущенного во внутреннюю сеть нашего центра. Автор вируса, несогласный гном, а также наш системный администратор, не отследивший атаку, сегодня казнены с исправлением. Приношу свои глубочайшие извинения планетарной службе порядка за допущенную мною в открытом письме неумышленную клевету. Приношу свою благодарность Совету Восьми За быструю и своевременную реакцию на мой сигнал тревоги. Спайдермен. Лекарь. Продажная тварь. Санта. Плюс тысяча. Вычеркиваю лекаря из списка друзей. Смотреть полную в дискуссии. 487 276 комментариев. Мудрейший открыл полную ветвь и лениво просмотрел последние комментарии в хвосте дискуссии. Ничего интересного не было. Просто порция очередного бессмысленного флуда несогласных, упрямо не желавших верить в очевидное. В свое время ЖЖ Лекаря был просто сокровищницей ярких и неординарных несогласных личностей, клеветников порядка, которые прекрасно смотрелись на шоу. Настоящие бунтари. Выпуски «Кто еще не согласен» со Спайдерменом и Сантой получили самые высокие рейтинги в истории шоу равно как и трансляция их пауз позора. Теперь же все стало скучно и предсказуемо, никакой свежей струи. Раз в несколько дней очередной пост поверившего в справедливость согласного лекаря и очередная вялая волна возмущения нескольких несогласных. Что-нибудь про подтасовку фактов, подкуп автора, пара ссылок на порядка.нет. Эти комментарии давно уже не тянули на нормальное полноценное несогласие. А любые попытки мудрейшего задействовать клеветников на шоу заканчивались обычной фиаско. Клеветники что-то затравленным мямлили, сразу же признавали себя во всем виноватыми, судорожно удаляли свои комменты, невыразительно каялись и обещали исправиться. Словом, никакого конфликта, противостояния не было. На самом деле, конечно, грех жаловаться, Та волна несогласия и недоверия к ПСП и совету, которую в свое время породило открытое письмо лекаря, представляла собой нешуточную угрозу. И сжечь второй не казнил тогда лекаря горяча а ведь собирался сначала, мудрейший отговорил, а действительно разобрался в проблеме и наказал виновных. Казни они тогда лекаря, получили бы десятитысячника-мученика. А так у них был десятитысячник-друг, но для шоу друзья не годились». Впрочем, почему нет? Вот его я и позову. С облегчением понял мудрейший. Лекаря. Язык у него подвешен, я помню. А лицо такое открытое, честное. Хорошее лицо. Поговорю с ним эдак теоретически. О клеветниках режима, феномене несогласия вообще. Ну и о его личной судьбе. А в конце шоу... Амнистия всем клеветникам, которые официально признают свою неправоту и ошибку на страничке лекаря. Рейтинги будут просто невероятные. «Ведущий ассистенту», — застучал он по клавишам. «Пользователя лекарь пригласить срочно ко мне в резиденцию. Форма одежды мне повезет. Будем снимать для шоу».